Вот оно что. Лизе Песел посмотрела по сторонам. А ваш друг ещё здесь? Он зачем-то пошёл поискать служителей, по крайней мере, он так сказал. Может быть, ушёл совсем? А как его зовут? Артур, Артур Найт. Ну хорошо, сказала мисс Песел и похлопала Вайолет по руке. Ждите меня здесь. Я скоро вернусь. Она встала и вышла в северный поперечный неф. Слышно было, как громко стучат каблучки её туфель-лодочек. Этот звук, как ни странно, успокоил Вайлет. Луиза Песел женщина, которая умеет ясно мыслить, не то что Вайлет с её полной путаницей в голове. У неё обязательно будет ответ на все вопросы. Скоро она вернулась, Артур с нерешительным лицом плёлся позади. Валит быстренько, пока он не успел заметить, сунула носовой платок в сумочку. Оказывается, мы с мистером Найтом давно знакомы, объявила Miss Pessel. Мне сразу показалось, что я где-то слышала его имя. В прошлом году мы с ним были на службе в день Святого Свитуна. Он представлял звонарей, а я вышивальщиц. Ну так вот, Мисс Спидол говорила, что у вас есть какие-то сомнения по поводу вышивки на подушечке с королём Артуром. Это правда? Мисс Спис произнесла всё это тоном школьной директрисы, и это возымело эффект. Артур сразу выпрямился перед ней, и, несмотря на всю серьёзность момента, Вальзик захотелось хихикнуть как школьнице. Да, это правда есть. Вот мне интересно. Почему вы решили включить здесь в орнамент свастику? Ведь она является символом нацистской партии. Я понимаю вашу озабоченность, но она излишняя, кивнул Луизо Пессел. Во-первых, вы ошибаетесь. Дело в том, что это не свастика. Это филфот. Примечание: филфот термин изначально использовавшийся как синоним свастики, представляет собой частный случай свастики, всегда с усеченными концами и, как правило, правосторонний. Конец примечания. «Фил фот», — повторил Артур. «Да, это старое англо-саксонское слово. Так называется древнейший символ, который используется уже тысячи лет во многих культурах и религиях от Индии до Скандинавии, в частности в культуре индуизма и буддизма. Этот знак символ света и жизни, а также символ удачи и благодати. Я своими глазами видела его в древнегреческой архитектуре, на древнегреческих вазах и даже в Египте, когда побывала там. Особенно он распространён в коптской культуре. Если размах её путешествий и произвёл на Артура впечатление, в виду он не подал Откуда, по-вашему, нацистская партия заимствовала его? добавила Миспесель. Не сами же они придумали этот символ. Древний символ показывает вращение против часовой стрелки. А нацистский по часовой, отпарировал Артур. Как и на этой вашей подушечке. Он взял подушечку и протянул Миспесель, хотя Валет могла бы сказать ему: что Луиза Песил знает каждый дюйм любого узора и может подробно его описать, включая такие тонкости, смысл которых он даже не сможет понять: те тестяшков, оттенки шерстинных ниток и, по-видимому, подноготную каждого символа. Валет хотелось поморщиться. В тоне Артура и в жестах было нечто мелочное. Впрочем, не ей было судить его. Она сама в своё время не призадумалась, когда увидела на узоре значки свастики, а следовало бы. Луиза Песел отмахнулась от протянутой подушечки. «Направление вращения не имеет значения ни здесь, ни там. Символ веками использовался и так, и этак. Пойдемте, я вам покажу». Она повернулась и, к удивлению Вайолетт, двинулась через южную арку к южному поперечному нефу. «Захватите подушечку», — бросила мисс Песел через плечо. Валерь и Сартур обменялись быстрыми взглядами и пошли за ней. Она повела их по южному проходу мимо южного поперечного нефа и остановилась перед часовенкой епископа Эдингтона, одной из 7 часовен, построенных для наиболее могущественных и влиятельных епископов собора. Она была спроектирована в готическом стиле. Деревянная дверь всегда закрытая для посетителей, за исключением времени, когда в часовне читались молитвы по епископу, была окрашена в синий цвет. Но гробницу было хорошо видно сквозь ряд узких окон в виде украшенных фестонами арок, проделанных во всех четырёх стенах и по площади не меньших, чем сами стены. Ну вот, загляните внутрь и посмотрите на надгробие, скомандовала Луиза Песель. Помимо того, что это одна из самых изящных скульптур Средневековья, что еще вы можете об этом сказать? Что вы там видите? Вайлетт и Артур приникли к двум соседним окнам. Поверх гробницы лежала вырезанная из алебастра статуя епископа Эдингтона в полный рост, в полном облачении и с короной на голове.